Улёгшись пузом на самом обрыве скалы, Стеша увидела внизу тяжёлое инертное тело, захваченное длинным тонким рукавом течения, медленно, с трудом перетаскиваемое им из спокойной воды колодца на стремнину, туда, к бьющейся неистово в каменных порогах до взбитой пены и брызг в воде. И помчалась вниз, к реке. Она бежала как только могла быстро и всё равно опоздала. Там, где Стеша планировала увидеть и перехватить тело дяди Миши, его уже не оказалось. Оскальзываясь на мокрых валунах, рискуя сорваться вниз, не удержав равновесия, чему сильно способствовал тяжёлый рюкзак, Степанида таки забралась на один из самых высоких камней и всмотрелась вдаль. Вон впереди мелькнуло в воде что-то тёмное. Девушка скатилась с каменюки и снова побежала вдоль реки. Побежало это условно, даже скорее образно. Хрен там побегаешь, скользкие камни, кучи валежника разного, то высокие подмытые берега, на которые приходилось карабкаться, уже совершенно и окончательно попрощавшись с остатками ногтей, избивая дыхание, то скатываться вниз в прямом прикладном смысле, на пятой точке, и снова пробираться по берегу с камня на камень, перелезая поваленные стволы деревьев И скопление плавника. Совсем тяжко. Дыхалки не хватало, легкие горели огнем. Девушка вся вспотела, спина от рюкзака ныла немилосердно, но стежка упорно продолжала двигаться вперед. Карабкалась, перелезала через завалы, поднималась, спускалась, периодически высматривая и находя в воде фигуру дяди Миши. Один раз его прибило к камню совсем близко к берегу. «Только задержись там. Я сейчас. Сейчас. Не уплывай. Дерись!» — уговаривала его Стеша. Она рванула с очередного крутого берега вниз, скатилась то на полусогнутых, то на попе, походу спешно расстегивая лямки на груди и животе, скинула рюкзак, дернула молнию вниз и стащила с себя куртку, продолжая не то молиться, не то уговаривать неведомые высшие силы. Тело Куликова прибило к большому круглому камню, и придавливала к нему потоком воды. Стеша с разбегу влетела в ледяную воду, забралась на один из камней, перелезла через него, неожиданно ухнув в реку аж по пояс, сделала пару шагов вперёд. Глубоко. Не пройти. Чёрт. Она огляделась, заметила с другой стороны камня торчащий сухой сук, на вид надёжный, за который вполне можно было бы держаться. Прикинула расстояние. Пожалуй, она дотянется с той стороны и начала выбираться назад. Дело оказалось не таким простым. Как раз именно с той стороны каменюки образовался завал из выброшенных водой кусков деревьев, веток и другого мусора. Кое-как пробралась, осторожно ступая по этой куче, переползла на камень и хватилась за ту самую высмотренную ветку, встала поудобней и потянулась к дяде Мише. Но в это время волна ударилась сильнее обычного. Тело сместилось и начало медленно сдвигаться в сторону стремнины. «Нет!» — возмутилась теша «Не надо!» — и потянулась со всей силы, что могла. Она почти достала, уже прикасалась кончиками пальцев к рукаву его плаща. Еще чуть-чуть. Но новая волна сорвала тело с места и потащила на середину реки. «О, нет!» Простонала Степанида, и такое вдруг бессилие и отчаяние накрыли ее, что не нашлось ни одной маломальской силенке сопротивляться. Даже рукой пошевелить не могла, и не чувствовала, как катятся по щекам слезы. Одна игривая волна неожиданно стукнулась о камень посильней, обдав лицо девушки брызгами, и это привелось Тешу в сознании, что ли. Видимо, она и вправду выпала на какое-то время из реальности. Помутилось что-то в голове. Что она тут стоит и всё держится за этот мёртвый сук? Там же Михаил Евгеньевич погибает. Даже допускать мысли, что он уже... Нет. нет, нет, нет, нет! Стеша выбралась из реки, с удовольствием, даже сопроводив это непростое дело руганью и парочкой крепких словечек, торопливо надела куртку, рюкзак, закрепила его на себе и посмотрела наверх на ту кручу, куда ей снова предстояло взбираться. Вздохнула тягостно и поползла вперёд. Сколько часов она бегала наперегонки с рекой и смертью, Степанида не знала, давно уже потеряв счёт времени и не чувствуя своего тела. И настал тот неизбежный момент, когда она поняла, что просто больше не в силах двигаться. Вообще. Не двигаться, не дышать, не даже думать не в силах. Всё. Тело отказалось подчиняться командам мозга. Ноги подгибались сами собой и не передвигались. Сердце колотилось так, что грозило ребра сломать. Лёгкие варились в кипятке. В правый бок, как будто кто-то вогнал раскалённый железный штырь, а перед глазами плыла кровавая пелена. «Ну, ещё чуть-чуть», — уговаривала она себя. «Ну, прибьёт же его ещё раз где-нибудь, обязательно». не сказал организм. «Баста! Достала! Больше не могу! И не хочу!» Из каких-то уже не собственных сил, а неизвестно как, Степанида сделала последние три шага, поднявшись на самый верх круче над рекой и прижавшись к стволу какого-то деревца, судорожно принялась дышать, боясь, что упадет и больше не встанет. Она дышала, дышала, дышала и красные круги перед глазами потихоньку начали таять. А сердце уже не крушило грудную клетку. Девушка откинула с глаз висевшие сосульками пряди волос, давно выбившиеся из пучка, и посмотрела на реку. И обалдела. Это было как издевательство, как шутка злых богов или подарок небес за все ее мытарство. Там, внизу, река делала крутой изгиб, уходя налево, образовывая у берега небольшой заливчик тихой воды, укрытый от стремнины с двух сторон крупными каменными глыбами, как почетным караулом, и естественный галечный пляжик на берегу. Картинка тихой природной красоты. Зашибись. Прямо мечта туриста. Прозрачная чистейшая речка, дивный пляжик, где так и просится палаточка, костерок, рыбалка и романтика вдвоем. И вот на границе этой спокойной прозрачной водицы залива ова луна билась на воде тело дяди Миши, видимо, зацепившееся за что-то. «Я сейчас!» — прохрипела пересохшим голосом Степанида, прокашлялась и прокричала громче. «Я сейчас!» И куда усталость делась? Вот только что умирала от бессилия из-за предельной перегрузки организма, а тут рванула с места и понеслась, перелезая через поваленные деревья скатываясь с мелкими камнями по косогору и бежала, бежала. Торопливо расстёгивала и скидывала с себя на бегу рюкзак, дёрнула молнию и стащила куртку, неотрывно глядя туда, где болтала дядю Миша Куликова. Плюхнулась на гальку и ухватилась сдирать с себя мокрые ботинки, понимая, что, скорее всего, придётся плыть, а они станут тянуть вниз. И, наконец, ринулась в воду, подняв кучу брызг. я сейчас Все повторяла и повторяла она. Плыть действительно пришлось. Дядя Миша лежал на спине. У него было совершенно белое лицо, синие губы, и ни единого признака жизни не подавало его подвластное течению реки тела. Стеша ухватила его за рукав плаща и потащила к берегу. Пока они вот так плыли, было еще ничего, но при попытке вытащить пострадавшего на берег возникла проблема. Абсолютно расслабленное, бесчувственное тело в мокрой одежде и с каким-то чудом удержавшимся на спине рюкзаком, набравшимся воды, было совершенно неподъемно для Степаниды. Она тащила и тащила его, упираясь в гальку ногами и чувствуя, как трещат на пределе все натруженные мышцы тела. Поняв, что так ей не справиться, Стеша стянула кое-как начавшими сильно дрожать от холода руками рюкзак со спины дяди Миши и, перекатывая, вытолкала мужчину на сушу у самой кромки воды. Она судорожно прижимала пальцы к его шее, пытаясь уловить хоть какое-то биение сердца, и, ничего не нащупав, кинулась расстегивать доисторический брезентовый плащ, и плотную кожаную безрукавку с овечьим мехом внутри подвинула его поудобней, запрокинув голову назад, и принялась делать искусственное дыхание. Пять нажатий на грудину. Вдох рот в рот. Давай, заводись. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Заводись.